Глава 17, в которой все становится на свои места, но пока непонятно на какие. И ты представляешь, товарищ Шипко, эти идиоты берут Итингона и его группу под наружное наблюдение. Они понимают, что имеет дело с профессионалами. Самый Тингон 10 дней, как в Москве. Ну ты понял. Ничего не делает, просто сидит дома. Оперативный отдел установил за ним постоянную слежку, его телефон прослушивается. И тут мы встречаемся с ним на улице. Знаешь, что он мне сказал? Знаешь? Он сказал, Коля, ты ведь в курсе, как я работал. Ну вот, пожалуйста, доложи своему начальству. Если они хотят арестовать меня, пусть сразу это и делают, они устраивают детские игры. Вот что значит старая школа. Клячин высказался, откинул голову назад и громко расхохотался. Не знаю, может, дело в самовнушении, но после вопросов Шипко и его намеков на то, что товарищ старший лейтенант госбезопасности мне совсем не товарищ, Дядя Коля стал видеться совсем в другом свете. И лицо у него какое-то подозрительное, и голос раздражающий, и смех дурацкий. А еще вдруг вспомнилось первое впечатление, которое произвел на меня Клячин. Волк. Дикий и голодный. С чего это вдруг я начал видеть лишь овечью шкуру, натянутую поверх натуры хищника, понятия не имею? Наверное, дело в том, что Бекетов в моем восприятии больше гниды, чем Николай Николаевич. Вот я и расслабился, позволив себе относиться к Клячину хорошо. А зря. Только теперь совершенно непонятно, когда я смогу нормально поговорить с Шипко и выяснить, что же он хотел рассказать. Потому что непонятно, какого черта вообще происходит. Зачем здесь появился Клячин? Нет, ты не представляешь, Алексей. Он обернулся через плечо посмотрел на меня, предлагая поддержать разговор. Хотели они прожженного разведчика под наблюдением держать тихоря «Да он их сразу выкупил! В первый же день!» Я натянуто улыбнулся. Не только по той причине, что от меня ожидалась именно такая реакция. Хотелось бы искренне поддержать веселье Клящина. Вот только понятия не имею, что за Эйтингон такой, и почему Николай Николаевичу весело от того, что за этим этингоном следят. По мне вообще ничего веселого, когда за человеком ходят сотрудники НКВД. Ну и, конечно, единственная эмоция, которую я ощущал в данный момент, — это напряжение. Причем напряжение, которое зрело не только внутри меня. Оно буквально искрило в воздухе, пробегая невидимыми разрядами электричества, от клячина к шибко, от шибко к клячину, и периодически перескакивало на меня. Панасыч, кстати, тоже не смеялся. Он был максимально сдержан и даже хмур. Причина его состояния крылась, само собой, в клячине. Вернее, в поведении дяди Коли. Пока еще ничего не происходило, но при этом было вполне очевидно, непременно должно произойти. Имею в виду, не происходило ничего связанного со мной, поездкой в коммуну, с Кляченым. Даже тема это не поднималась. Мы все трое изображали какую-то крайне нелепую сценку, в которой каждый знает, что надо говорить на самом деле, но вслух произносит совсем другие слова. Свое появление Николай Николаевич объяснил никак. Вообще. Будто наша компания не под Харьковом встретилась, а где-то на Московской улице. Правда, справедливости ради стоит отметить, что и мы себя вели точно так же. В итоге со всех сторон разыгрывался спектакль, но все понимали, он вот-вот подойдет к концу, и тогда финал может получиться хреновый. Сдается мне, Шибко сразу это оценил, но от чего то решил подыграть Клячину. Я, естественно, придерживался той же линии. — Вот как! — тихо высказался он, когда мы вышли за ворота и увидели идущего навстречу Николая Николаевича причем высказался не для меня, а для самого себя. Такое ощущение, что появление этого конкретного чекиста шибко удивило, но не сильно. И удивление такое было, сомнительное. Не в плане «О, Боже, как неожиданно!» А скорее «Хм! Неужели ума только на это и хватило?» «Предполагаю, вы данной встречи не планировали?» Так же тихо спросил я. «Ну, скажем, она не входила в расписание сегодняшнего дня. Коробку прибери вон под куртку» что ты ей размахиваешь, как знаменем полка?» — ответил чекист, а потом ускорил шаг, направляясь к Клячину. Сначала взгляд у дяди Коли был очень выразительный. Я, честно говоря, внутренне приготовился к смертоубийству, потому что уже видел подобные взгляды у товарища старшего лейтенанта госбезопасности. Шальное, дурное веселье. Вот как это выглядело. Похоже на пьяный азарт, когда так и хочется дать кому-нибудь в морду. В случае с Кляченым речь, конечно, не о простой драке. Сталкивались, знаем. С другой стороны, в двух шагах от коммуны, можно сказать, среди белого дня, будет очень странно, если два чекиста сойдутся в смертельной схватке. Черт, сравнение-то какие в голову лезут пафосные. В любом случае, это совсем уж лютая дичь получится. Видимо, понимал столь очевидную истину не только я. Чем ближе подходил Николай Николаевич к нам тем спокойнее становилось его лицо. Он, похоже, просто-напросто взял себя в руки. «Ну, какая же приятная встреча!» Громко сообщил кляча нам обоим. «А я, главное, приехал в школу, хотел увидеться со своим подопечным, а мне говорят нет его. Я расстроился, думаю, ну что за гадство, и прямо следом меня сюда отправляют. И что я узнаю? Мой товарищ Николай Панасыч и мой подопечный Алексей тоже в Харькове. Клячин широко отвел руку в сторону, будто собирался влупить леща Панасычу, но в итоге просто протянул ее для приветствия, типа пошутил. Панасыч ладонь коллеги пожал, выпендриваться не стал. Он словно притаился в засаде, ожидая дальнейших действий со стороны товарища старшего лейтенанта госбезопасности. «Черт, вы игры Чекистов и Алеша Реутов между ними! А где Павел?» – поинтересовался я, выглядывая из-за плеча Клячина. Вопрос, кстати, был вполне насущный, потому что Павел пропал. Исчез. Машина на месте стояла, а Павла в ней не было. Да ему пришлось срочно убежать. Дела, знаешь ли? Служба. Махнулся Клячин, будто речь шла о чем-то крайне обыденном. Я с удивлением посмотрел по сторонам. Лес, дорога, коммуна. До города километров тридцать скидку. Куда он убежал? На какую службу? С зайчиками и лисичками просветительскую работу вести? Однако шибко промолчал, и я тоже не стал заострять внимание. Но не прибил же его Клячин, этого Павла. Тупо не успел бы. Это же надо и тело куда-то деть. Фу, блин, какая ересь в голову лезет. Не иначе, как от волнения. «Едем?» Клячин кивнул на воронка. «Я вас сейчас с ветерком прокачу». Панасыч спокойно, как ни в чем не бывало, направился к машине, открыл пассажирскую дверь и устроился на переднем сиденье. «Идешь, Алексей?» С ухмылкой поинтересовался Клячин. Как только Шибко исчез из его поля зрения, у него моментально изменился взгляд. Снова стал цепким, злым, внимательным. «Иду, конечно. Что ж мне следом за вами бежать?» Пожил я плечами и тоже направился к машине. «Все хорошо?» — спросил друг Николай Николаевич. А потом, когда я проходил мимо него, вообще схватил меня за предплечье, удерживая на месте. «Все просто замечательно!» — ответил я, искренне глядя на дядю Колю. «Позвольте, присяду, а то уморился, честно говоря». Чекист разжал пальцы и убрал руку. Но взгляд я его чувствовал ровно до того момента, пока не забрался в тачку. И вот теперь мы ехали в сторону города, слушая веселые истории Клячина. Веселыми они, правда, казались только самому рассказчику. О том, что всех волнует на самом деле, все упорно молчали. А волновало лишь одно. «Зачем Николая Николаевича принесло сюда?» — Естественно, в счастливые совпадения обстоятельств не поверили ни я, ни Шибко. — Аэродром в другой стороне, — сказал друг Панасыч, когда мы вдруг свернули на неприметную дорогу, ведущую в лес. — Да хватит тебе, товарищ сержант, все успеется. Надо же отобедать. Тут домик есть неподалеку, местного лесничего. Банька. Там посидим, поговорим. Встречу, так сказать, отметим. Да, Алексей? Клячин снова посмотрел через плечо а затем подмигнул мне задорно. «За вами сегодня не прилетят». Вот это уточнение меня, прямо скажем, напрягло еще сильнее. «Не прилетят только сегодня? Или вообще уже никому нет дела до нас с Панасычем?» «И, кстати, большой вопрос. Клячин сюда приперся по своей инициативе или по распоряжению начальства?» «Просто личная инициатива в данном случае вряд ли возможна. Значит, Николай Николаевич выполняет приказ, но Бекетову очень неуместно причинять мне вред». Все-таки информация о тайнике Вицке есть лишь в моей башке. Убьют меня. Хрен им, а не документы. Да еще вон, Шипко говорит, в тайнике алмазы. Я думал, деньги, но нет. По уму все сделали. Денежки они всегда обесцениться могут. А камни, их хоть через сто лет продать реально. Еще за большую сумму. Так что не станет Бекетов отказываться от столь важных вещей. А вот Панасыч... По Я посмотрел в затылок Шибко... «Черт! Точно! Клячин явился не ради того, чтобы навредить мне. Его цель Шипко, Причем цель сто процентов согласованная с Бекетовым. Выходит, товарищ старший майор госбезопасности узнал все-таки о моем маленьком путешествии. Узнал, а потом заволновался. Но не из-за меня, а из-за моего спутника. Видимо, Шипко и правда что-то знает». Но самое интересное, судя по внешнему спокойствию Панасыча, это его совсем не беспокоило. А я бы на месте товарища сержанта очень даже беспокоился. Шибко одет по гражданке, и, соответственно, оружия при нем нет. В карманах пальто он его точно не прячет, я бы заметил. Клячен по форме, как положено, и, соответственно, у него оружие есть. Каким бы крутым ни был Панасыч, а я прямо даже на секунду не сомневаюсь, что он крут, но, как говорится, против лома нет приема. В данном случае против пистолета кулаком особо не помашешь. — Конечно, отметим. Чего же не отметить? Со смешком поддакнул Шибко дядя Коля. Я вообще в осадок выпал, если честно. Только меня, что ли, волнует вся ситуация? Такое чувство, что обоим чекистам на происходящее плевать. Один гогочит, как ненормальный, второй ему подыгрывает. — Как раз душевно поговорим, да? Мы ведь старые друзья. Че нам скрывать друг от друга? Продолжил вдруг Шипко. Например, расскажем Алексею, как ты его мать убил. Это было мандец, как неожиданно. Просто словно обухом по голове долбанули. Я сначала даже не понял, что вообще говорит Панасыч. Слова долетали, а их смысл нет. Машина резко остановилась. Прямо посреди леса, со скрипом и визгом. Клячин повернулся ко мне. На шибко он даже не глянул. А я сидел, идиот-идиотом, пытаясь понять, что за шутка такая нелепая сейчас прозвучала в исполнении Панасыча. «В смысле, мать, убил?» – бестолково переспросил я. Причем непонятно, кого переспросил. Сам себя, наверное. Шибко по-прежнему смотрел вперед, будто не он сейчас выдал эту дурацкую фразу. Клячин уставился на меня, но молча. Просто сопел и тяжело пялился из-под «Прямом, Алексей, в прямом», – спокойно ответил Панасыч. «Это вышло случайно», – сказал друг Николай Николаевич, игнорируя сидящего рядом чекиста. Смотрел он только на меня, в глаза мне смотрел. И я не виноват. Я ее пытался удержать, она сопротивлялась, просто не рассчитал. Не было у меня такой цели. Подождите. Я затряс головой и нервно засмеялся. Этого не может быть. Второй человек — Розенков. Фамилия его была Розенков. То есть их двое явилось — Ляпин и Розенков. Верно, Розенков. А вообще был спокойным, будто речь шла о чем-то обыденном. Это прежняя фамилия товарища старшего лейтенанта. Мы с ним одновременно, так сказать, новые документы получали. Пришлось в операции одно участие принимать. И фамилии у нас действительно были другие. Моя прежняя — Ляпин, а его прежняя — Розенков. «Заткнись!» — Клячин вдруг резко повернулся к шипко, затем вполне ожидаемо вытащил из-под кожанки пистолет. «А ну, выходи из машины!» «Эй, так не пойдет! Куда выходи?» — скинулся я. Вы совсем, что ли, звезданутые оба? Вывалили мне на голову херню какую-то, а теперь выходи. Вообще, конечно, с моей стороны поведение было не самое разумное, особенно в присутствии человека с оружием. Но я реально охренел, просто охренел. Такого поворота и такой правды я не ожидал вообще. Какого черта? Получается, передо мной сидят те два человека, которые приходили за матерью Алеши. Но голоса! Почему я не узнал их голоса? «Ладно, фамилии, хорошо. голоса ты должен был узнать. Наверное». «Сиди здесь, Алексей, и не слушай его. Он белогвардейская сволочь, которая сменила шкуру и пробралась в наши ряды. Внебрачный сын графенка одного. Паскуда вражеская. Много лет скрывался под личиной борца за коммунизм и светлое будущее». сказал Клячин, не отводя при этом взгляда от Шипко. «Сейчас мы с ним побеседуем, я вернусь и поедем с тобой обратно в Москву». Все объясню тебе по дороге. Ты, главное, только его не слушай. Брешет он. Вылазь, говорю, товарищ Шипко! Поговорим с тобой по-простому. По-свойски поговорим. Панасыч спокойно пожал плечами, а затем реально полез наружу, без споров, без пререканий. Клячин тут же выскочил из машины, обижал ее и, пристроившись за Панасочем, повел его в лес. Между прочим, у Шипко было ровно половина минуты, чтобы сбежать. И уверен, он бы смог. Потому что эту половину минуты Клячин как раз потратил, чтобы оказаться на улице рядом с бывшим товарищем. Да, Николай Николаевич по-любому начал бы стрелять, это понятно. И по-любому попытался бы догнать Шипко, чтобы не дать тому уйти. Однако там 50 на 50 получился бы итог. В любом случае, это шанс. Панасыч вполне мог ускользнуть. А теперь уже вряд ли такое у него получится. Не понимаю, почему он не воспользовался моментом. Наоборот... Ждал, пока Клячин пристроится ему в спину, тыча пистолетом между лопаток. Я смотрел с чекистам, и в башке моей творилось черт знает что. Вот это номер, однако! Вот это поворот! Все, что угодно мог предположить, но только не такой финал сюжета. Не могу сказать, будто в моей груди разгорелось пламя жажды мщения. Да, про бабку жалко. Да, я теперь, собственно говоря, есть Алеша Вицкий, он же Реутов. То есть мне она мать родная, но... Я ее не знал. Помню лишь поведением деда. Ненависти к Клячину из-за ее смерти у меня нет. Однако ситуация усложнилась в другом вопросе. Как мне теперь быть со всем этим? Вот есть два чекиста. Кто из них там друг друга замочит, утверждать все-таки не берусь. Конечно, у Клячина аргументов в их беседе побольше. И самый важный аргумент – оружие. Но! Убьет он сейчас шибко, и что? Дальше что? К чему приведет это? Очень не уверен, что мы после такого с дядей Колей дружить будем. Даже если я скажу, что великодушно прощаю ему смерть матери. Апанасыч? Выходит, он тогда за Алешей вернулся. Вытащил его из комода. Велел явиться на определенное место. Зачем? Спасти хотел? Черт! Я плюнул на сомнения и решил отталкиваться от внутренней чуйки. Все, игрушки закончились. Теперь это моя жизнь, и управлять ей буду я сам. Задолбали ей Богу со своими играми престолов, блин! Хватит с меня!» Осторожно открыл дверь машины и выбрался наружу. Осмотрелся. Вокруг был лес и ни единого намека на цивилизацию. Да, Клячин явно не в домик лесника собирался. Он изначально планировал грохнуть тут шибко. Я, аккуратно стараясь не производить шума, двинулся за чекистами в ту сторону, куда они ушли. Попутно глядел под ноги, надеясь увидеть что-то подходящее для моей задумки. Оно, это подходящее, нашлось через несколько шагов. Увесистый, тяжелый дубок. «То, что надо», — тихо высказался я себе под нос и прихватил толстую палку с собой. «Пригодится. Если еще не поздно, конечно». Чекисты обнаружились метров через пятьдесят. самый чаще. Естественно, подбирался я тихо, прячась за кустами. «Спасибо молодечному». Раз двадцать вспомнил его в этот момент. Благодаря нашим занятиям я двигался как чертов ниндзя. Ну, почти. По крайней мере, выходило у меня изображать из себя шпиона очень даже неплохо. Клячин стоял ко мне спиной. Самоуверенно, однако. Видимо, он решил, что я угрозы не представляю, раз так спокойно оставил тыл неприкрытым. Либо уверен в силе своего влияния на меня. Дурак ты, дядя Коля, если за это время так и не раскусил Алешу Реутова». А я тебя умным хищником считал. Хрен там, дурак. Чего тебе не имется, Коля? Чего ты нос свой суешь везде? Может, потому что ты крыса? Жирная буржуйская крыса. А я говорил Беке того, что тебе верить нельзя. Говорил. Знал ты себе на уме. Свои цели какие то имеешь. Рассуждал Клячин, размахивая пистолетом перед носом Шибко. Ну, фу, блин. Он серьезно? Это очень пошло и глупо трепаться с тем, кого планируешь убить. Панасыч стоял ко мне лицом. Он заметил мое появление, потому что прячься, не прячься, а кусты зимой – это тебе не летом. Они голые и лысые. Однако, надо отдать должное, Шибко даже бровью не повел. И взгляд никуда не переместил с лица клячина, Иначе привлек бы внимание того к происходящему за спиной. Но я точно знал, Панасыч меня видит. Тратить время на долгие прелюдии не собирался. Цель моя была максимально простая – подобраться ближе, а потом вырубить кляченный ударом палки по затылку. На нем только форменная фуражка, затылок прямо весь на виду и не защищен. Хорошо, что дядя Коля не в теплой шапке. Это было бы хуже. Поэтому я, недолго думая, сделал еще один маленький шажок в сторону чекистов. К сожалению, именно в этот момент, когда до моей цели оставалось всего ничего, сработал закон подлости. Под ногой хрустнула палка. Ну, или я просто утратил бдительность, что, наверное, ближе к правде. Клячин резко в одну секунду обернулся. Это был момент, ну, не знаю, как описать. Как в кино, наверное. Мы встретились с ним глазами, и по взгляду чекиста я понял, срать он хотел на документы, необходимые Бекетову. На алмазы, похоже, тоже. Клячин для себя уже принял решение. Сейчас он завалит шибко, а потом и меня. Видимо, из двух зол дядя Коля выбрал меньшее для себя». Иметь рядом пацана, чью мать он убил, который, к тому же, отправится в Германию в роль разведчика, Клячину точно неохота. Мало ли чем закончится вся эта история. Да, он хотел подсидеть Бекетова с моей помощью, но и ничего, подсидеть другим образом. Сейчас дядя Коля четко для себя решил, Бекетов – это, конечно, проблема, но его личное, в большей мере, придуманное. Просто, видимо, Игорь Иванович надоел Клячину до одури, вот и все». Товарищ старший лейтенант госбезопасности решил, что время пришло двигаться самостоятельно. Бекетов всего лишь мешает карьерному росту, потому что ему выгодно держать такого человека, как Клячин, под рукой. А вот Алеша Реутов – это теперь настоящая проблема. Вполне реальная. Поэтому Клячин убьет меня. Возможно, не сейчас, чуть позже, но точно убьет. Он как Зайцев. Выйду в город и все. Потом хрен докажешь. Алексей! Клячин покачал головой, глядя на меня с выражением сильного удивления, которое тут же сменилось злостью. Он точно был уверен, что я не попрусь за ним следом, поэтому мое появление, да еще с дубком наперевес, выглядело для него странно. В тот же момент Панасыч, не дожидаясь дальнейших высказываний со стороны Клячина, прыгнул вперед и прямо в этом прыжке, ребром ладони, звезданул чекиста по боковой стороне шеи. Причем так звезданул, что я сразу понял. «Все». Больше дядя Коля уже ничего никому не скажет. Мое имя – последнее, что он произнес в своей сраной, прости господи, жизни. Клячин изумленно булькнул горлом, словно захлебывался слюной. Его лицо стало еще более удивленным, чем минуту назад при виде моей физиономии. Уже в секунду он, выронив пистолет, мешком осел на землю, прямо на снег».